Глава 9 Донос. Вот что произошло между тем накануне в Риге, куда следователь Керсторф, капитан Вердер, доктор Хамин и Франц Иогансен приехали в ночь с 15 на 16 апреля. С утра уже стало известно об убийстве артельщика Поха в гостинице Перепутье. Покойного все в городе знали. Встречали его каждый день, когда он шел с сумкой через плечо и портфелем под мышкой по делам фирмы Иогансенов. Все его любили за добродушный нрав и услужливость. Его убили накануне свадьбы с Зинаидой Паренцовой. Оба они всю жизнь сколачивали деньгу, чтобы прожить безбедно на старости. На следующий день пастор должен был обвенчать жениха и невесту, Из-под венца молодые должны были ехать на бал, на который были приглашены товарищи из других банков и обещали приехать сами патроны и угансены. Все было приготовлено, и вдруг пох пал жертвой ужасного убийства в глухом захолустье Лифляндии. Можно себе представить, какое впечатление произвела на всех эта весть. Динаиду не успели предупредить, она узнала об убийстве неожиданно из газет. Как громом поразила несчастную женщину. Соседи и госпожа Иогансен пришли утешить ее. Как-то бедная оправиться от этого удара. Труп убитого опознали, но убийца скрылся. Следствие ничего не выяснило относительно личности преступника. Общественное мнение страшно осуждало убийцу. Некоторые жалели, что прошли времена, когда преступников пытали. Не следует забывать, что эта судебная драма разыгралась в Прибалтийском крае, где правосудие было еще очень недавно жестоко до да варварства. Осужденных пытали раскаленным железом, наносили им иногда до шести тысяч ударов розок, засекая насмерть. Приговоренных заключали в тюрьмы и морили голодом. Если хотели вынудить признание, заключенных кормили солониной и не давали пить. Своего рода пытка, нередко вынуждавшая признание. С тех пор нравы смягчились, и смертная казнь осталась только за политические преступления. Уголовные преступники смертью не караются, их ссылают в Сибирь, где они работают в рудниках. Народное чувство требовало за убийство в гостинице Перепутья более сурового наказания, чем ссылка. Тело Поха перевезли в Ригу. Медицинского осмотра повторять не было надобности, так как доктор Хамин подробно занес протокол форму раны. Франц Иогансен пожелал устроить за свой счет похороны служащего фирмы. Утром 16-го капитан Вердер пошел в кабинет своего начальника, полковника Рогенова. Он пришел за распоряжением, готовый тотчас же послать наиболее ловких сыщиков, чтобы выследить убийцу. До губернатора дело пока решили не доводить, так как по всем признакам убийство казалось уголовным с целью грабежа. Капитан передал полковнику Рогенову подробности следствия и описал обстановку, при которой было совершено убийство. «Кажется, сильнее всего подозрение падает на ночевавшего в гостинице путешественника», — сказал полковник. «Да, полковник. А как вел себя во время допроса хозяин корчмы? Кров?» «Он также мог быть убийцей, хотя его прошлое довольно безупречно». Эта мысль, естественно, приходила нам в голову, но обнаружение царапин на подоконнике комнаты, которую занимал путешественник, кочерга, служившая для взлома ставни, убедили нас, что убийца никто иной, как этот неизвестный. Недурно было бы все-таки следить и за Крофом. Мы так и поступили, приставив к дому стражу и приказав хозяину Корчмы не отлучаться. Итак. — продолжал полковник Рогенов. — Вы не допускаете мысли, что преступление мог совершить проникнувший в окно бродяга? — Не могу утверждать, — отвечал капитан, — но мне кажется вероятнее, что убийцей был спутник Поха. — Вижу, что вы убеждены, — капитан Вердер. Следователь Керсторф, доктор Хамин и Иогансен того же мнения. Вспомните только, как тщательно этот путешественник скрывал лицо. Он не сказал, куда пойдет из гостиницы. Нет, полковник, не пробирался ли он из Риги в Пернов? Очень возможно. Хотя билет-то он взял до Ревеля. Не заметили ли вы 14 и 15 числа в Пернове какого-нибудь приезжего? Нет, хотя полицию и подняли на ноги с самого момента убийства. Куда делся этот путешественник? Дошел ли до Пернова? Не удалось ли ему бежать с награбленным из Балтийских провинций? Очень может быть, что он бежал из какого-нибудь приморского города. До сих пор это было невозможно, отвечал капитан, потому что Балтийское море и Финский залив еще были покрыты льдом. По наведенным мною справкам... Оказывается, что ни один корабль не вышел еще в море. Итак, если путешественник собирается сесть на корабль, он должен будет выждать и провести несколько дней в одном из городов провинции или побережья Ревели-Пернове. «Или Риге», Риги, сказал полковник, — «почему бы ему не вернуться? Ведь это лучший способ сбить полицию с толку». Мне это кажется маловероятным. Но предвидеть следует все. Надо послать полицейских, которые бы следили за отходящими кораблями. Ледоход окончится не раньше конца недели, а до этого времени я распоряжусь, чтобы за городом и портом серьезно наблюдали». Полковник одобрил меры, которые собирался принять его подчиненный. Капитан Вердер обещал извещать его обо всем. Продолжать следствие поручено было следователю Керстурфу, и можно было надеяться, что он соберет все необходимые для дела документы. После разговора с капитаном Вердером полковник Рогенов убедился, что убийство артельщика — дело неизвестного путешественника, ночевавшего в гостинице Крофа. Против него были веские улики. Но кто он такой? как установить его личность, когда ни кондуктор Брокс, ни хозяин корчмы не видели его лица, не знают даже, молодой он или старый, как и где искать его. Все это было так смутно и неизвестно. Читатель скоро увидит, каким образом пролился луч света в эту мрачную область. В это же утро Доктор Хамин принес следователю Керсторфу составленный им судебно-медицинский протокол по поводу убийства в гостинице Перепутье. Ничего нового не узнали? спросил он следователя. Ничего, доктор. Когда доктор выходил из кабинета Керсторфа, он встретился с консулом Делапортом. Дорогой он заговорил с ним о запутанном деле. Действительно... Убийца должно быть этот путешественник, сказал консул. Но я думаю, нелегко будет разыскать его. Вы придаете большое значение, доктор, тому факту, что удар нанесен ножом, рукоятка которого оставила след на ране. Значит, надо найти этот нож. Но как? Отвечал доктор Хамин. Посмотрим. Кстати, вы ничего не слышали о Николаеве. Дмитрие Николаеве? но ведь он уехал. Да, три дня тому назад. И странно, чем больше я думаю... Да, заметил доктор Хамин. Еще вчера я спрашивал его дочь, а она не получала никаких известий от отца. «Навестим ее сегодня», — предложил доктор. «Может быть, она получила сегодня утром письмо или сам Николаев уже вернулся». Лапорт и доктор Хамин отправились в предместье, где жили Николаевы. Позвонив, они спросили, принимает ли барышня. Горничная пустила их в зал, где их встретила Ольга. — Ну что, приехал отец, Ольга? — спросил доктор. — Нет еще, — отвечала девушка. Она была бледна и озабочена. — А писем от него вы не получали? — задал вопрос консул. Ольга покачала головой. «И зачем мог уехать Дмитрий?» — недоумевал доктор. «Я только одного боюсь, что с ним что-нибудь случилось», — прошептала девушка. «Теперь в Лифляндии то и дело слышишь об убийствах». Отсутствие Николаева не столько беспокоило, сколько удивляло доктора Хамина. «Ну, не следует преувеличивать», — попробовал он успокоить Ольгу. «Путешествовать уже вовсе не так опасно». Правда, близ перного. на днях случилось убийство. Убит артельщик банкирской конторы. Вот видите, доктор, продолжала девушка, как опасно. А отец уехал четыре дня тому назад. У меня такое ужасное предчувствие. Успокойтесь, не нервничайте, говорил доктор, взяв девушку за руку. Вы всегда такая энергичная. Я вас не узнаю. Ведь отец сказал вам, что вернется дня через три, он вовсе не запоздал еще. — Вы в самом деле так думаете, доктор, или только утешаете меня? — пытливо посмотрела на него девушка. — Конечно, думаю. Я бы даже и беспокоиться не стал, если бы не знал, зачем он поехал. Покажите мне записку, которую оставил отец перед отъездом. Вот она. Ольга вынула из кармана записку и передала ее доктору. Делапорт внимательно прочитал. Записка была совсем коротенькая. «Он даже не прощался с вами перед отъездом?» — спросил доктор. «Нет. Даже накануне, когда он прощался со мною, мне показалось, что он думает о чем-то другом. — Вероятно, он был чем-нибудь расстроен», — заметил консул. — Вы помните, он пришел позже обычного, сказав, что его задержали на уроке. — В самом деле, — припомнил доктор Хамин, — он казался расстроенным. — Но скажите, Ольга, что он делал после нашего ухода? — Простился со мной, и мы разошлись по своим комнатам. — Не был ли у него кто-нибудь после этого? — Никто. Должно быть, он... Сейчас же лег спать, потому что в комнате его стало тихо. Не подавала ли горничная ему какого-нибудь письма? «Нет, доктор, после вас никто не приходил и горничная дверей не открывала. Значит, когда он пришел домой, он уже решил ехать». «Несомненно», — подтвердил Делапорт, — «а утром...» «Прочитав записку, вы не осведомились, в какую сторону поехал отец?» — продолжал допытываться доктор. «Зачем же мне было это делать?» — удивилась Ольга. «Отец не пожелал никому сказать причину отъезда даже мне, своей дочери. Зачем же мне было допрашивать? Я беспокоюсь не потому, что отец уехал, а потому что он долго не возвращается». «Приедет сегодня или завтра, Ольга, ведь он не так уж страшно запоздал», — утешал Хамин. На самом деле доктора больше беспокоила причина отсутствия Николаева, чем само отсутствие. Доктор и консул простились с Ольгой и пообещали зайти еще вечером. Девушка проводила их до дверей и, взволнованная, полная смутных предчувствий, вернулась в комнату. Почти в то же время капитан Вердер напал на след виновника преступления. В этот день в Ригу приехал Эк со своим отрядом. Читатель помнит, что отряд Эка был послан в северную часть провинции, где то и дело совершались покушения на жизнь и имущество жителей. Неделей раньше эк, как известно, объезжал заснеженные окрестности Чудского озера, разыскивая бежавшего из Сибири сыльного. Он потерял его из виду близ перного. Беглец исчез посреди льдин реки Перного. Погиб ли преступник? Возможно, но эк не был в этом уверен. К тому же ни в устье перного, ни в порту не нашли утопленника. Приехав в Ригу, Эк поспешил с докладом к капитану Вердеру. Ему сообщили об убийстве в Корчме, думая, что уж если кто может разгадать таинственную историю преступления, так это он. Капитан Вердер не ошибся. Эк сообщил ему некоторые интересные данные о бесследно исчезнувшем убийце. Убийца артельщика банкирской конторы? — Он самый, ваше высокородие. — Вы знали Поха? — Знал и видел его в последний раз вечером, 13 апреля. — Где? — В корчме Крофа. — Вы были там? — Да, я зашел туда, на обратном пути в Пернов. — Вы разговаривали с Похом? — Несколько минут. И уверяю вас, что если Поха убил путешественник, который ехал с ним на почтовых то я его знаю в самом деле да если только убил артельщика именно этот пассажир следствие обнаружило что это он ну так я вам назову его вы просто верить не захотите вам я поверю хотя я и не говорил с пассажиром я узнал его и достоверно знаю что это был «Дмитрий Николаев!» «Дмитрий Николаев?» — удивился капитан Вердер. «Быть не может. Я вам говорил, что не поверите». Капитан Вердер встал и заходил большими шагами по комнате. «Дмитрий Николаев! Дмитрий Николаев!» — повторял он. «Неужели же этот кандидат в городские головы, этот соперник могущественных братьев и Угансен, этот русский, на которого возлагается столько надежд, который должен быть выразителем чувств русского населения к немцам, человек, пользующийся покровительством правительства, убийца Поха. «Вы утверждаете это?» — спросил он, останавливаясь перед Эком. «Утверждаю». «Разве Дмитрий Николаев выезжал из Риги?» «Да, в ту именно ночь. Впрочем, это легко проверить». «Сейчас пошлю к нему на квартиру», — сказал капитан, — «и предупрежу Франца Иогансена, чтобы он заехал ко мне. Вас я прошу пока остаться здесь, к вашим услугам». Капитан тотчас же послал двух дежурных полицейских. Десять минут спустя Франц Иогансен был в кабинете капитана, и Эк повторил в его присутствии свои показания. «Легко представить себе». Какие чувства зашевелились в мстительной душе банкира. Неожиданная случайность, преступление, убийство губит ненавистного ему соперника. Итак, Дмитрий Николаев, убийца Поха. «Вы утверждаете?» — еще раз спросил капитан, обращаясь к Эку. «Утверждаю», — повторил Эк с уверенностью. «Но выезжал ли он из Риги?» — усомнился Франц Иогансен. — Выезжал, — сказал Эк. В ночь с 13 на 14 апреля его не было дома, так как я сам видел и узнал его. — Подождем немного. Сейчас вернется посланный в квартиру Дмитрия Николаева, — продолжал капитан Вердер. Франц Иогансен сидел у окна мысли бурным потоком нахлынули на него ему и хотелось чтобы заявление эко оправдалось и в то же время чувство справедливости возмущалось в нем против такого невероятного обвинения посланный вернулся и произнес известие что дмитрий Николаев выехал утром 13 апреля и до сих пор еще не вернулся Итак подозрение эко подтверждались. «Значит, я был прав», — сказал Эк. Дмитрий Николаев вышел утром 13 апреля из дома. Пох и он сели в почтовую карету. Около семи часов вечера с кареты случилось несчастье, а в восемь оба пассажира пришли в корчму, где остались ночевать. Таким образом, если допустить, что один пассажир убил другого, Убийцей оказывается Дмитрий Николаев. Франц Иогансен ушел, и смущенный, и торжествующий. Ужасная весть не замедлила разнестись по городу. Как порох вспыхивает от зароненной искры, так разнеслась сенсационная новость, что убийство в корчме совершил Дмитрий Николаев. К счастью, слух этот не дошел до Ольги. Доктор Хамин принял все меры, чтобы она не узнала этого. Ни он, ни Делапорт, не проронили об этом ни слова. Услышав молву о мнимом убийце, они только плечами пожали. Они не могли поверить, чтобы Николаев был убийцей. Однако телеграф сделал свое дело. По всей провинции полицию подняли на ноги. Всюду был разослан приказ арестовать Дмитрия Николаева, если он появится где-нибудь. Вот каким образом весть дошла и до Юрьева. Карл Иогансон услышал ее одним из первых 16 числа. И мы уже знаем, какое оскорбление он бросил в лицо Ивану Николаеву.